погибают, а некоторые твёрдые тела, как лёд, разрыхляются, разрушаются. Инженер Крепин использовал обе эти особенности ультразвуков наилучшим образом, чтобы дать своей подводке зрение, слух и сокрушительное оружие в борьбе с живой и мёртвой природой.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 Но обыкновенные звуки, распространяющиеся в воде во всех направлениях, мог услышать любой корабль, оборудованный самым простым гидрофоном. Этого, конечно, ни в коем случае нельзя было допустить. Между тем, для ультразвуковых прожекторов «Пионера» из огромного диапазона колебаний от 20 тысяч до несколько сот миллионов в секунду и их силам можно было бы подобрать такую комбинацию, которую найти и раскрыть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 над проблемами применения ультразвуковых колебаний в биологии и медицине. Использув уже готовый излучатель, Крепин и Лордки Панидзе сконструировали ультразвуковую пушку и небольшой ультразвуковой пистолет, которые при различных точно определённых количествах колебаний способны были убийственно действовать на любую живую ткань.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 иногда ничтожную, которую излучают наземные предметы, ну и разницу между их температурой и температурой окружающей среды. Уже были известны инфракрасные бинокли для ночного видения, для видения сквозь туман и густой дождь. Но до работ Блейхмана казалась неразрешимая задача перехватить в водной среде и превратить в видимое изображение те,